Глава п я т а Генерал Заяров. «Это седая прядь у вас. Последствия блужданий по пещерам?» Муртазин кивнул и махнул рукой. «Не закрашивать же ее!» «Память не закрасишь. Но вы вели себя молодцом. Не всякий смог бы сохранить хладнокровие в подобной ситуации. Когда это произошло?» «Я думал, вы в курсе, Андрей Борисович», — разочарованно заметил Тимур. «Пару недель назад». Отлежался, отъелся, ну и карту пещер примерную составил. Частично по собственным зарисовкам в блокноте, частично по памяти. Пока бродил там, делал отметки на всякий случай. Сейчас готовлю публикацию о своем открытии. О публикации говорить не будем, рано. А вот карта, она ведь у вас в планшете? Заяров покосился на рюкзак. Покажите. Заяров долго внимательно изучал карту на экране. Муртазин отвечал на его вопросы, уточнял детали. — Вот он, шкурник с чемоданом, где меня встретил Михалыч. — Погодите со шкурником. Покажите еще раз карту. Меня интересует расположение пещеры, где вы нашли кресло из сталактитов. — Тронный зал? — Тимур полистал файлы. — Вот она. Генерал молча уставился на карту. Через минуту спросил, указав пальцем на изображение малюсенькой короны, заключенной в кружочек. — Это и есть тот самый трон? — У дальней стены. — Точно. — Именно здесь вы и слышали человеческие голоса? Тимур смущенно улыбнулся. — Ну да. Может, испарений каких-нибудь надышался? Заяров не обратил внимания на его слова. Продолжая водить пальцем по карте, он задал очередной вопрос. — А этот проход ведет к пещере, где вам удалось выбраться из водного потока, как я понимаю. — Да. А вот здесь отмечен сифон. Дальше начало пути, то есть самой первой пещеры с выходом наружу. — Понятно, понятно. Расстояние отмечено, верно? — Не совсем. Я не мог нанести точное расстояние. Например, как узнать, насколько далеко меня протащило по подземной реке? — Согласен. Никак. Заяров взглянул на наручные часы, встал с кресла, подошел к сейфу и убрал в него планшет. — А этот камень, который вы называете чемоданом, может свалиться и перекрыть ход. Чемодан — это сленг спелеологов. — Да, он в любой момент может грохнуться, держится только на честном слове. — То есть по этому проходу лучше не идти? Я там еле протиснулся, вся спина исполосована, уж больно домой хотелось. — А вы у меня планшет насовсем забрали? У меня там личные записи, ну и... Муртазин добавил сварливую нотку. — Собственно, все-таки! Генерал улыбнулся. — Не переживайте, будет у вас планшетный компьютер. Такого вы и не видели раньше. — Супер! Но попозже. А сейчас предлагаю пообедать, Тимур Хасанович. Как вы н а с ч е т перекусить? Заодно с людьми познакомитесь в т е п л о й дружественной, так сказать, обстановке. Не вижу смысла отказываться, правильно заметили. В офицерскую столовую Заяров с Муртазиным добрались пешком. Обед был накрыт на двух сдвинутых вместе и накрытых белоснежной скатертью в столах. Сверкающих ч а с т о т о й приборов было приготовлено на 6 персон. Генерал сел во главе стола и жестом пригласил Тимура занять место по левую руку от себя. «Прошу. Сейчас подойдут еще люди». Он оглянулся в сторону дверей. «Вот, кстати, и они». В зал один за другим вошли четверо мужчин в одинаковой камуфляжной форме, без знаков различия. Они молча расселись. Тимур, не скрывая любопытства, вглядывался в их бесстрастные лица. «Здравия желаю, товарищи офицеры!» — буднично произнес Заяров. «Пока принесут обед, предлагаю вам познакомиться с Тимуром Хасановичем Муртазиным». Мужчины поздоровались. Восемь пар глаз вперились в Муртазина. Он смутился, но, не желая, чтобы кто-нибудь это заметил, расслабленно откинулся на спинку стула и поочередно кивнул каждому из тех, кого представлял ему генерал Заяров». Напротив меня, Тимур х а с а н о в и ч сидит подполковник Ярмуратий Сергей Сергеевич. Он является командиром боевого подразделения спецназа ГРУ, позывной «Медведь». Ярмуратий был широкоплеч, имел мощную, несгибаемую на вид шею, крупную лобастую голову с короткой прической, слегка подсеребрённой в висках. Жёсткий взгляд светлокарях тигриных глаз на миг впился цепким взглядом в Тимура. Его заместитель, сидящий по левую сторону от подполковника, майор Громов Валерий Александрович. Соратники громом дразнят, — добавил и широко улыбнулся голубоглазый блондин. По фамилии, значит. Лицо зама было шишковатым, мясистым и добрым, как и его улыбка. У этого офицера плечи были еще более широкими, чем у его командира. Тимур обратил внимание на поросшие светлыми волосами крупные руки майора. В них чувствовалась скрытая мощь. Заяров представил следующего мужчину, сидевшего рядом с Громом. Донцов Дмитрий Алексеевич, капитан спецназа ГРУ, позывной «Леший». И, как бы стараясь оправдать необычное прозвище капитана, добавил «Дмитрий у нас из Кержаков, потомственный охотник, следопыт». «Вышел из тайги за солью, его поймали и в армию забрали», подхватил комментарий генерала, сидевший рядом с Тимуром чернявый боец. Ну а этот шутник и любитель перебивать начальство, капитан Карандыш Иван Викторович. «Разрешите я сам, т а р щ генерал?» Заяров ухмыльнулся и кивнул. Улыбчивый капитан вскочил и обратился ко всем присутствующим. «Закономерно было бы ожидать, что у капитана по фамилии Карандыш и позывной, соответственно, должен быть...» Он вопросительно уставился на меня, как, впрочем, и все остальные. «Ну, угадаешь мой позывной?» Я пожал плечами. «Уж точно не карандаш. Это слишком очевидно, если взять во внимание оплом, с которым ты все это преподносишь». «Срезал», — констатировал Гром. Карандаш он, точно карандаш, произнес тихо, как бы самому себе леший. Клоун был такой. Ермуратий молчал, его лицо было предельно серьезным, но в глазах все же бегали веселые искорки. Но я не закончил и поэтому остановил комментаторов жестом. «Так вот, ты не Карандаш. Такой позывной для спецназа ГРУ явно не годится. Поэтому считаю, что он у тебя, скорее всего, производное от имени. Иван, полагаю, твой позывной либо Вано, либо Жан. Судя по твоей гипертрофированной тяге к выпендрежу, вероятнее всего второе. Таким образом, я прихожу к выводу, что ты Жан». Все замолкли. Заяров удивленно поднял брови. Карандаш рассмеялся и сел на свое место. «До великого клоуна карандаша мне далеко. Это б ы л талантище. Позволь представиться, я действительно Жан. Но как ты, черт возьми, угадал? Или твой позывной Вольф Мессинг? Товарищ генерал, это вы ему сказали». «Ничего я ему не говорил, капитан. Теперь представлю вам товарища офицера Тимура х а с а н о в и ч а Муртазина, с которым вам в ближайшее время предстоит поработать». «Гламурная седина у тебя, Муртазин», — опять влез карандаш. «Даш ь номер стилиста?» «Капитан, угомонись!» — нахмурив брови, остановил весельчака генерал. «Позывной своему новому коллеге, полагаю, вы придумаете сами. Только без фанатизма, Карандаш!» В это время в зале появились двое парней в белых фартуках поверх камуфляжа. В руках у них были заставленные подносы. «Горячее подавать, т а р и генерал?» — спросил один из них Заярова. «Да, обязательно. Пообедаем, товарищи. О деле поговорим на сытый желудок». Пока мужчины расправлялись с нехитрым, но очень вкусным и сытным обедом, наваристым борщом, котлетами с картофельным пюре и компотом, генерал Заяров, поддерживая легкую беседу за столом, анализировал свои впечатления от Муртазина. Тимур ему импонировал. Его мужество, проявленное в блужданиях по подземным галереям, не что иное, как проявление волевого характера, здорового упрямства. Один, без надежды на помощь, в кромешной тьме, Не всякий сможет бороться за свою жизнь так упорно, без истерик до самого конца. На самой грани возможностей пока есть хотя бы микроскопическая надежда на шанс. Безусловно, этот парень неплохой интуит. Как он повел себя за столом с офицерами спецназа ГРУ. Достоинства не терял, вел себя с ними на равных, быстро сориентировался в обстановке. Когда Жан назвал его на «ты» и начал хохмить, Муртазин органично перенял его манеру, успешно сыграл в предложенную игру и даже сумел удивить видавшую в и д ы элиту разведывательного управления. И все это при том, что Муртазин до сих пор не знает, с какой целью его доставили сюда в засекреченную воинскую часть. Другой человек на его месте закатил бы истерику или заколлапсировался бы в коконе страха и недоверия. Посмотрим, как он поведет себя, когда узнает, для чего он здесь, — подумал Заяров, допивая компот из сухофруктов. С его тягой к авантюрам и острым о щ у щ е н и е м предложение генерала Мортазин должен принять. Да и куда он денется? Сценарий уже начал разыгрываться, роли распределены. Режиссеру осталось только скомандовать «Мотор!»